Женщина, которую никто не помнит. Женя Шафран. Женя Шафран ее звали. Не то дальняя родственница, не то бабушкина одноклассница по гимназии, а скорее и то, и другое. Она изредка приходила к бабушке. Считалось, что она слегка сумасшедшая, да и выглядела соответственно общественному мнению — Бабушка отдавала ей свои благородные вещи из качественных тканей, пошитые в дорогом 42-м ателье. И Женя, получив слегка потертую, но солидную вещь из бабушкиного гардероба, производила легкую реконструкцию. Пришивала множество непомерно больших пуговиц или разноцветных ленточек на борт бывшей приличной вещи, превращая ее в наряд костюмированного балла. Она была нарумянина, губы ее были накрашены красной помадой такого цвета, который был только при советской власти, цвета первомайского знамени. Улыбка не сходила с ее напомаженных губ, и улыбка эта меняла свои тонкие выражения. Искательная, просительная, заискивающая. Наконец, улыбка облегчения, когда она заканчивала свой визит и направлялась к двери. Бабушка провожала ее. В руках у Жени была старая бабушкина сумка, полученная несколько сезонов тому назад, набитая новыми трофеями из бабушкиного очень достойного старья. На прощание бабушка выдавала Жене конверт, в котором лежала, откуда-то знаю, большая 50 бумажка. Приходила Женя раз в месяц. Ее нет, и никто о ней не вспоминает. Люся Колодная У бабушки была подруга по калужскому детству, Люся Колодная. Чаще она приходила одна, но иногда в сопровождении мужа, старого большевика. Люся была худая, веселая, с громким голосом и круглыми бровями. Элегантная, принадлежала к высшему кругу, к миру больших партийных начальников. По мужу, конечно. По отношению к бабушке. Она была скорее благотворительница. Приносила к нам какой-то документ, по которому можно было отовариться в подвальном магазине в доме на набережной. Этот документ вообще-то никому передавать было нельзя. Но моей бабушке большевистская семья доверяла и давала документам попользоваться на время отъезда в санатории для старых большевиков. Это были своего рода продуктовые талоны, и мы покупали и съедали не для нас предназначенные продукты. Сливочное масло, копченую колбасу, красную икру, апельсины и бананы. А что еще, Не помню. Какие-то ценные консервные баночки. С тех пор прошло 70 лет. Недалеко от нашей семейной могилы, где похоронены бабушка, ее сестра, дед, мама, дядя, лет 20 или 30 тому назад я увидела заброшенную могилу, на которой стоял камень с надписью «Люся Колодная». Не Людмила, именно Люся, домашнее сокращение от неизвестного мне имени. Обнаружив эту могилу, я стала и на ней прибираться, какие-то цветочки сажать. Кроме меня никто к этой могиле никогда не подходил. Детей у Люси холодной не было. А года два тому назад могила исчезла. На этом месте теперь лежит другой покойник. На нашем немецком кладбище такое происходит время от времени. Кладбище это давно закрыто, никого там не хоронят. Но за очень большие деньги могут и положить. Какую-нибудь забытую заброшенную могилу ликвидируют, а место передают богатому покойнику. Люсиной могилы больше нет. Я чувствую себя виноватой. Светлаева Никто не звал ее по имени тем более по имени-отчеству. Светлаева, только так. Бухгалтером она была, и по этой веской причине избрана была старостой на общем квартирном собрании, проходившем на кухне среди семи кухонных столов. Раз в месяц, 15 числа, она вывешивала на стене в кухне бумагу, на которой было написано, кто сколько должен заплатить за коммунальное электричество. Остальное, потраченное семьями электричество, учитывалось по счетчикам, установленным в каждой семи комнат. Славилась Светлаева еще и тем, что запах от ее стрипни был очень притягательным. Никто не умел готовить такие пахучие супы и возбуждающие ноздри котлеты. Внешность у Светлаева была исключительно запоминающаяся. Морщинистое острое лицо крепилось на маленьком толстом туловище — как будто из двух разных людей ее собрали. Обе ее дочери удались более гармоничными. Одна худая и острая лицом и телом, вторая с маленьким толстым лицом, вполне подходящим к круглому туловищу. От кого Светлаева родила своих дочерей, никто не знал, но на стене ее комнаты висел писанный маслом портрет военного, предполагаемого отца ее дочерей. Светлаева была точна и необычайно скандальна, С родней рассорилась рано и окончательно, подруг никогда не заводила и поделиться своей бедой было ей не с кем. А беда ее была в том, что дочки ее, едва войдя в половозрелое состояние, загуляли, загуляли очень тихо, просто время от времени не приходили домой ночевать, и каждый раз нарушение семейной жизни заканчивалось тем, что мать брала сложенную вдвое бельевую веревку и хлестала ею по спине провинившейся дочери. Но это было в ранние годы девичьей жизни. А слегка повзрослев, они вдвоем связали мамашу этой легендарной веревкой и отшлепали, не больно, но оскорбительно, указав ей место не руководителя жизни, как она привыкла, а управительницей, завтраками и обедами, что тоже было ее пожизненной привычкой. С тех пор мать присмирела и замкнулась, А девочки продолжали свою таинственно распутную жизнь. С кем они гуляли, оставалось тайной до конца их недолгой и богатой приключениями жизни. В течение одного года Светлаева потеряла их обеих. Валентину убили при невыясненных обстоятельствах, а Зинаиду зарезал трамвай. Светлаева осталась одна и совсем перестала готовить. На кухню не выходила, пользовалась кипятильником в своей комнате – Хотя электричество нагорало от маленького кипятильника изрядно. Она по-прежнему раз в месяц вывешивала сводки о коммунальном электричестве. Кому сколько платить, исходя из состава семьи. Однажды 15 число пришло, а списка нет. И 16 нет. Постучали в дверь, не открывает. Дверь заперта изнутри. Вызвали милиционера, взломали дверь. Нашли Светлаеву мертвой в белой постели, в белой, жестко накрахмаленной рубашке. В ней и похоронили. Комната простояла опечатанной несколько месяцев, а потом в нее вселился Сашка-милиционер. Заполнил пустое место. И ни один человек на свете Светлаеву не вспоминает. «Неизвестная художница» С молоду Оксана была старая и некрасивая. Мужчины ею нисколько не интересовались, да она на это и не рассчитывала. Работала в заводоуправлении на мелкой должности, ведала перевозками, которых было не так много и вполне справлялась. И даже время оставалось на болтовню и перекуры. Впрочем, Оксана не курила, но иногда выходила вместе со служивцами постоять в дымном облаке. В обеденный перерыв, когда большинство женщин уходило в столовую, она быстро съедала свой домашний бутерброд, внимала из сумки пяльцы и вышивала тонкой иголкой, тонкими нитками тонкие цветы. То незабудки, каждую в отдельности, с подробностями, поворотами головки, то ромашки, чтобы был виден возраст новых, только раскрывшихся, и тех, кто уже на исходе цветения и грустно повесил уставшие лепестки». Навышивав целый сундук батиста, льна и шерсти, Оксана заболела и быстро умерла. Была она одинокая, комнату ее в заводском доме дали другой одиночке, помоложе, новой секретаршей Вере. Вера была ленивая и неряшливая. Опрятная комната Оксаны быстро превратилась в берлогу, полную мусора и стеклянных банок, которые новой жилицы лень было выносить на помойку. Даже вещи покойной Оксаны новая хозяйка не вынесла. Так и стоял в углу Оксанин сундук с вышивками. Потом Вере дали однокомнатную квартиру. И въехала в комнату новая жилица, очень хозяйственная и бережливая Катя. Она разобралась со всем прежним барахлом, заглянула в Оксанин сундук, залюбовалась вышивками, выбросить рука не поднималась» и она собрала все вышивки в большую сумку и отвезла в музей декоративного искусства. Там их разложили на большом столе, и все сотрудницы сбежались смотреть. Зашумели, заахали, стали говорить, что такой работы у современных мастериц не бывает, и такой техникой владели только в XIX веке. «В музей! В музей! Сохранить на века!» и спрашивали фамилию мастерицы. А Катя не знает, и никто не знает. Сотрудники музея сделали большую выставку из Оксаниных работ и даже повезли ее на заграничную выставку в город Париж. Все зрители тоже ахали и восхищались работами неизвестной мастерицы. Так и было написано. Работы неизвестного мастера середины XX века. Вышивки остались, а Оксану никто не помнит.